Глава пятая. И пусть свечей в комнате не было, кто ж знал, что, говоря «гасите свечи», я действительно потушу вообще всё. Я вот не предполагала, что спокойной в этот момент вовсе не была. Возможно, это случилось впервые, когда моя невозмутимость и флегматичность дали трещину» рассыпались осколками, как и стекла распахнувшегося окна, выбитые моей взбесившейся магией. И я впервые задумалась над тем, а почему вообще все воспринимала слишком спокойно? А может, именно в этот момент мой разум в полной мере настигла осознание? Магия внутри меня взбунтовалась, забурлила, желая получить выход». Горечь от предательства поднялась удушливой волной. Не хватало воздуха, остро. Горло словно кто-то сжал ледяной рукой и не отпускал. Не давал сделать ни вдоха. Я видела мутно, но ощущала, как вокруг меня поднимается вихрь. Как он яростно кружит по комнате, сметая все на своем пути. Предметы летали и разбивались в дребезги. Кричали и лауты, хлоя. Но это все проходило фоном. Я не различала их слов. Я больше не ощущала потребности слышать их. Хотелось вдохнуть полной грудью и воспарить, улететь как можно дальше. «Несса, остановись!» Горячие пальцы и Лауда схватили меня за ногу. «Больно?» «Синяки точно останутся». А сам он оказался сидящим передо мной на коленях. «Впрочем, нет». От меня шел мощный поток воздуха, и уже бывший жених едва удерживался, чтобы не сорваться с места и влететь прямо в стену к Хлое, которая уже была пригвождена к стене, в том виде, что перед моим взором и предстала, то есть обнаженная полностью. Это меня развеселило, а идея добавить к композиции еще один штрих, и Лауда очень понравилась. Там ему было самое место, как пришпиленной бабочке. «Несса, хватит, любимая!» «Инес! Для тебя Инес! Злость бурной рекой поднялась из моей груди. Остатки разума покинули мою бренную голову. «Любимая? После того, что он сделал, он смеет меня так называть? После всего, чему я стала свидетелем? Любовь!» Я почувствовала горечь от осознания того, что мой выбор был неверным, что я дошла с ним до конца Пусть и помнила нашу ночь слишком сумбурно, но она была. Единственная, но она была. Хотя я и сопротивлялась, желая сделать все правильно после свадьбы. Но хмель, постоянно подливаемый и им, и Хлоей, в тот вечер сделал свое дело. Только сейчас я поняла, что наша близость была подстроена этими двумя. Вспомнила и то, что Хлоя внезапно куда-то ушла. Хотя мы, пусть и скромно, но отмечали ее девятнадцатилетие. А вернулась лишь к обеду следующего дня. Я была совершенно разбита после той ночи, уверенная в том, что нам продали суррогат вместо настоящего хмеля. И даже предположить не могла, что это и Лаут, и Хлоя виноваты в том, что в напитке оказались какие-то примеси, давшие жесткую побочку. Болело все тело, меня постоянно мутило и тошнило, а еще было сильнейшее расстройство желудка, и помнила я все урывками. Вот почему позже Хлоя отговаривала меня разобрать остатки хмеля в бокалах на составляющие. Что они еще мне туда подмешали? Я не плакала давно, с момента смерти родителей, после их похорон ни разу. А сейчас злость, горечь и разочарование смешались во мне в страшный коктейль, и слезы хлынули бурным потоком. И магия. Ее стало много, так много! Я ощущала, как по моим венам бежит небывалая сила, которая словно выжигала из меня что-то, очищая разум, но не лечила душу. Дура! Не только Айрс оказался идиотом, но и я! Сколько времени Хлоя вообще меня всякой ерундой опаивала! Наши чаепития редкостью не были! Боги, как стыдно! Я же зельевар и лекарь! И ничего!» «Ничего не поняла и даже не заподозрила. Позор!» «Мне нечего было сказать в свое оправдание. Ни капельки!» «Похоже, высокомерием и надменностью тут страдал не только Айрс, но и я, а слепоту и вовсе все окружающие. Я почти не понимала, что со мной сейчас происходит». Ощущала огромный поток магической энергии, который струился по венам, будто выжигая из них все лишнее, словно сметая весь мусор на своем пути. «Несса, родная, смотри на меня!» Не знаю, в какой именно момент передо мной появилось лицо Айрса. Я даже не чувствовала его касания, хотя он крепко вцепился в мои плечи. От меня продолжала идти сильнейшая воздушная волна. «Смотри на меня, милая, смотри на меня!» Не хотелось ни смотреть, ни слушать. Я ощутила, как энергия закончила выжигать из меня дрянь. А то, что во мне давно и прочно обосновались психотропные вещества, уже знала наверняка. Кажется, вот он, мой дополнительный дар, открывшийся инициацией. То, что сейчас я прохожу, именно ее тоже уже отчетливо поняла. Но какой ценой, боги, какой ценой мне досталась эта инициация!» Я понимала, что нужно держать себя в руках и не сметь растворяться в ощущениях. Знала, что нужно дождаться пика магического выброса и как бы закрыть, захлопнуть энергетические каналы. Но не хотелось. Ничего не хотелось. Несса, ты же сильная. Неужели ты готова сдаться вот так? Я слышала Айрса, но не отвечала ему. Кажется, даже не реагировала. Разве что шарашить магией от меня стало куда сильнее. Вон, как у него волосы на голове взвелись. Чудилось, что еще чуть-чуть и слетят с его макушки, как парик. Мы справимся, Несса, обещаю, мы справимся совсем, не сдавайся! Справимся? Ха! Как можно после всего справиться? Как стереть из памяти то, как ловко нас вокруг пальца обвели? Как распоряжались нашими жизнями, словно мы куклы какие-то? Меня много лет целенаправленно травили, воспользовавшись моим единственным изъяном, невозможностью просканировать и продиагностировать свой организм. И лекари, что меня осматривали, ежегодно, вероятно, подкупили. Не заметить, что ученик долгое время находится под действием одурманивающих и подавляющих разум веществ невозможно. Меня просто перефокусировали на учебу, на получение знаний – и взращивали во мне ненависть к Айрсу. Сейчас я это понимала отчетливо, как и то. Звонкая пощечина обожгла щеку и нарушила ход моих мыслей. Их вялое течение оборвала ярость, не боль, нет, ее я не ощутила. Злись! Ты имеешь право, злись, девочка, но не сдавайся! Передо мной был декан боевого факультета, но куда делся Айрс? — Давай, Иннес, я вижу, что еще чуть-чуть, и сила достигнет пика. Возьми ее под контроль. Злостью, яростью, но возьми. Не смей выгорать, не смей! Еще одна пощечина, и я закричала. Магия ярким взрывом прошлась по венам, раскалила тело до предела, но... Я больше не была под апатии. С криком ушла боль. Разум стал ясным, пусть и неспокойным, но... Ясным. Я не пропустила нужный момент. Кричала, давилась слезами, но держала магические каналы закрытыми. Держала, чувствуя, как от сильнейшего напряжения заложила уши, и в какой-то момент носом пошла кровь. Я держала и держалась. И в момент, когда чудовищная сила схлынула, буквально тряпкой повисла на руках декана, проваливаясь в спасительный обморок.